124. -е. Март 27. -е. Беспредельность измеряется все вмещающим лоном матери мира, но даже в необъятности надо иметь точку опоры, чтобы её созерцать. Этой опорой для дух и будет звезда матери мира. Великая индивидуальность имеет в космосе своё конкретное выражение. Неотречённость Но самая яркой, сияющей действительность, всё к чему стремится земля как к своему идеалу, выражена в формах реальных, уже достигнутых на этой далёкой звезде. Это прообраз того, чем должна когда-то стать ваша планета. Ныне недостижимое здесь осуществлено и достигнуто там. Входя в духовное общение с моей далёкой звездой, возможности земле приближайтесь. Углубляя это общение, приносить на землю в сознание лучших людей эти идеальные формы будущего устройства вашей планеты. Думайте о недостижимом, чтобы сделать его реальным фактором жизни. Достижимо всё. Если сердце и мысли приложить даже к недостижимому, то рано или поздно как-то и где-то будет оно воплощено в реальной форме. Ведь это лишь плотные условия ставят границы. беспредельность полна безпредельными возможностями осуществляемыми духом по мере подъёма и роста своего могущества сынами бога сынами света сынами разума не даром названы люди если кто-то достиг значит каждый может достигнуть зову вас дети земли в сферу безпредельных возможностей духа в пространство огня где нет конца нет предела развитию духа и росту могущества духа